Глава 18. Побочные эффекты от усовершенствованного препарата «Фелис-1» оказались отсроченными. По дороге Феликсу стало плохо. Чертыхнувшись сквозь сжатые зубы, он съехал с шоссе, остановил машину в первом попавшемся дворе и заглушил двигатель. В этот раз возникли цветовые и звуковые галлюцинации. Феликс слышал пронзительные предсмертные крики, так похожие на голоса его умиравших жертв. А практически все цвета перешли в красный спектр. И видел он вокруг себя только красное и черное. Приступ сильнейшего головокружения опрокинул его на спинку кресла. Судорожно сглатывая, мужчина закрыл глаза, но все равно продолжал видеть красные и черные пятна. Сквозь фантомные крики звонок телефона он расслышал только с третьего раза. На ощупь взяв аппарат, он слепую нажал на прием вызова и услышал голос Дааны. «Здравствуй, Феликс. Я только что говорила с Павлом. Не могу сейчас разговаривать. Мне нехорошо. Что с тобой? Где ты? В машине, в каком-то дворе. Немного не доехал до дома. Оставайся на месте. Сейчас приеду». И прежде чем он успел что-то ответить, девушка повесила трубку. Феликс не знал, сколько времени он провел в этом кричащем полузабытии, прежде чем приоткрылась дверь машины и горячие женские пальцы коснулись его лица. «Помогу тебе пересесть», еле — еле-еле расслышал Феликс голос Дааны. «Давай, держись за меня. Нужно выйти из машины и сесть назад». С трудом подняв веки, мужчина посмотрел на нее мутно-красными глазами и попытался привстать. Тело не слушалось, но все же, двигаясь, как в дребезги пьяный, он сумел при помощи Дааны перебраться на заднее сиденье. Девушка села за руль и повела Ауди обратно на шоссе. То и дело, поглядывая в зеркало на Феликса, Даана неслась, не думая о скорости, а когда остановилась на светофоре, позвонила в Гносис. — Почему вы не оставили его под присмотром после концентрированного препарата? — прокричала она в трубку. Он мог попасть в аварию, в больницу. Он мог оказаться у врачей на обследовании. Как тогда скрывать от общества факт его существования?» Трубка заговорила что-то в ответ, но Даана не стала слушать. «Больше никогда так не делайте», – отрезала она. «Оставляйте его в компании минимум часа на четыре. Мы не должны рисковать». Когда машина въехала во двор сталинской высотки, Феликсу стало легче. Тело постепенно возвращалось под контроль. К красно-черным цветам добавились зеленые, белые и, главное, стихли душераздирающие крики. «Сейчас помогу тебе выйти!» Даана нашла парковочное место рядом с подъездом. «Вроде и сам уже могу». Но девушка не стала слушать, помогла мужчине выбраться из салона, закрыла машину и повела его в дом. Охранник Алексей сидел на своем месте за стеклянной конторкой. Увидав своего жильца в компании молодой рыжеволосой женщины, он привстал и поприветствовал обоих. В ответ Феликс Эдуардович вяло кивнул, а женщина вообще никак не отреагировала. Алексей неоднократно видел, как к Феликсу приходила эта девушка с необычайно яркой экзотической внешностью. Но охранник никак не мог понять, что у них за отношения, потому как ни разу не замечал, чтобы они уходили или возвращались вместе. Увидав, в каком состоянии явился Феликс, ворон с крысой пришли в ужас и потребовали у Дааны немедленных объяснений, отчего-то решив, что именно она во всем виновата. «Что вы несете? При чем тут я?» – бросила девушка, помогая Феликсу дойти до кровати. «Это побочная после инъекции». «Ах, он был на инъекции!» – пролепетал Дон Виту, путаясь под ногами. «Прости, дорогая, мы не подумали». В следующий раз попробуйте подумать. В спальне она помогла ему снять пиджак и ботинки. Мужчина сел на кровать и принялся расстегивать рубашку непослушными пальцами. Дай помогу. Да, она присела рядом и взялась за пуговицы. Каждый раз какие-то сюрпризы с этими инъекциями, медленно проговорил Феликс, глядя, как на пороге покачиваются два небольших расплывчатых пятна. по блиту с Доном Витто. Это достаточно сильно выматывает, надо сказать. Феликс, они делают все, что могут. растягнув последнюю пуговицу, девушка взялась за манжеты. И уж лучше так, чем как было. Верно, можно и потерпеть, лишь бы не возврат к прошлому. Тебя это пугает? Коснувшись его головы, Даана сняла золотой зажим, и жесткие черные волосы рассыпались по плечам. Вернуться снова к кровопийству в темноте? Разумеется, пугает, и даже не знаю, что больше, первое или второе. Феликс вытянулся на кровати, и девушка накрыла его покрывалом, легким и мягким, похожим на остывший пепел. Закрыв глаза, мужчина моментально провалился в сон. «Глаз с него не спускайте», — сказала Даана ворону и крысе. «Если что, немедленно сообщите мне». «Все поняли», — проскрипел Поблиту и добавил с сожалением. Эх, накрылся наш ужин из ресторана. Сплошное невезение.